Достоевский в Женеве занимали дешёвую квартирку в доходном доме. Я видел своего нового родственника впервые. Он был среднего роста, к тому же горбился, жидкие и редкие волосы будто прилипшие к колбу, жёлтое нездоровое лицо, выглядел усталым, и в мои тогдашние годы он показался мне невозможно старым. Ничаев представился Сергеем Орловым, русским студентом, изучающим право в Женевском университете. Принесли чай, Аня спросила меня для вежливости от тётки. Мы хотели вместе ехать в Париж, но она вернулась в Россию, а я вот путешествую. В Париже сейчас пыль и жара, сказала Аня. Мы с Федей оттуда бежали в Италию, но там оказалось тоже нестерпимо жарко и начинается холера. Теперь мы с Федей решили жить в Германии, ездить по разным местам, выбирая по красивее местности, получше воздух. Помню, Достоевский чай не пил. Он молча сидел на диване и внимательно смотрел на нас. Потом глуховатым тихим голосом обратился к Нечаеву. Хорошо ездить по заграницам. Все сыты, довольны. Главный лиц приветливые, не так ли? Нечаев промолчал. Но приветливы они для себя, продолжил Фёдор Михайлович. А нам-то кажется, что для нас. Право так. Нет без родины страданий, ей-богу. Ехать на полгода, даже на год, еще хорошо, но ехать, не зная и не ведая, когда воротишься, дурно и тяжело. — И здесь, к тому же, скука. — Здесь свобода, — сказал Нечаев. — Свобода по воскресеньям пить да горланить песни. Он будто приглашал Нечаева вступить в разговор. Ко мне по-прежнему не обращался. Но Нечаев опять промолчал. Наконец Федор Михайлович сказал мне... Передайте вашим родственникам, я каждый день благодарю Бога за Аню. Она добра умна и до того привязала меня к себе своей любовью, что кажется, я бы теперь без неё умер. Меня эти слова тогда поразили. Мне было неприятно, что он говорит такое при нечаеве. Я ещё не знал этой его способности быть пугающе откровенным при чужих людях. Чтобы как-то поменять разговор, я спросил Федора Михайловича Тургеневе, которого очень любил. Генеральства в нем много, тихонько засмеялся. Он, когда с людьми целуется, величественно подставляет щеку. Но бог с ними, с манерами, это не важно. Важно, что говорит его герой в последнем романе. Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. Впрочем, может быть, и вы так думаете? Смешок. Но словечко «нигилист» наш генерал славно придумал. Молодые всегда начинают с бунта. Вот у Шиллера в пьесе «Разбойники» в перечне действующих лиц написано «Молодые люди, впоследствии разбойники». Молодые должны быть разбойниками. Это я понимаю. Но у нас в России они и разбойники вдвойне. И опять взглянул на Нечаева. И снова мой гувернер промолчал. Мне показалось, что Фёдор Михайлович был разочарован. Он явно чего-то ожидал, причём не от меня, а от него. И тогда он сказал: "Я всё хочу написать большой роман о наших молодых людях". Перед отъездом на Невском увидел одного нашего знаменитого писателя. И на мой искренний вопрос, понимает ли он молодое поколение, он мне прямо ответил, что многое перестал в нём понимать. Хотя уверен, что сей большой ум не только понимает, но и учителей научит. Просто он не хочет понимать. Мне, наоборот, так интересно, молодые люди. Так понятно, эта потребность хватать через край, в замирающем ощущении дойти до пропасти, и не только дойти, а еще свеситься в нее вниз головой, заглянуть в самую бездну. Что вы на это скажете? Он прямо обратился к Нечаеву. — А мне все это словесные выкрутасы. Впрочем, насчет разбойников, воистину. Появились сейчас такие, да не вдвойне, а в десятеро, страшнее шилеровских. Такие кровавые ребята. Если они появляются, значит, общество для них созрело. Страна наша, Федор Михайлович, каковую вы, извольте, так нежно любить, для молодых ее сыновей — страна страха. Я, к примеру, сколько помню себя, всегда испытывал чувство какой-то виновности. В церкви мне внушали, будто я виноват перед Богом, ибо люблю грешный мир и его удовольствие. Если резвился на улице, боялся полицейского, который только и следит, чтобы схватить. И в школе я был иноват, и бы совсем не жаждал учить уроки. Надо постоянно бояться. Вот смысл жизни у нас. Страх, беспокойство, ощущение виновности самого вашего существования. С этим чувством у нас рождаются и живут молодые люди. Вот вы насмешничали над Швейцарией. А ведь здесь этого страха-то нет. И знаете, почему нет? «Свобода думать есть, свобода иметь любое мнение». Достоевский хотел что-то ему ответить, но сдержался. Он неотрывно, почти восторженно слушал Нечаева. Нечаев продолжил. «Осмелюсь спросить, издавали ли ваши сочинения за границей?» «Да нет, пока не издавали». «А жаль, сочинения ваши прелюбопытные. Вы ведь будущего человека в них изобразили». «Я о Раскольникове. Я не про его, Мерехлюндию, с раскаянием, я про его топор». и усмехнувшись, добавил: "Мне вот с дьяволом порой приходится разговаривать". Отчётливо помню, здесь Фёдор Михайлович даже привстал. Лицо его покрылось испариной. Ничайв спокойно продолжал: "Вы знаете, оказалось, дьявол по виду очень молодой человек. Такой же щуртук модный, как у меня, и даже архидея в петлице". Когда в первый раз он ко мне пожаловал, я его спросил: "Почему вы ко мне?" Я ведь тогда закон Божий преподавал в школе и веровал. А он смеётся и почему-то говорит: "Кому как не к вам приходить?" Когда-нибудь это поймёте. Вот вы, Фёдор Михайлович, часто о Христе упоминаете, а на самом-то деле мы самые великие язычники. У нас все церкви построены на месте языческих храмов. И многие наши церковные святые это бывшие языческие башки. Господь поселил бесов в стадо свиней. Но им оказалось там неуютно, им в наших людях куда вальготней, и засмеялся. Смешок у него был какой-то дурной. Откашлялся. Позвольте продолжить. И не дожидаясь ответа, продолжил. Вы, конечно, помните, Фёдор Михайлович, нашу былину о борьбе богатыря Святогора с Микулой Селяниновичем. Так вот, он мне первым объяснил смысл этой борьбы. Кто объяснил? Почему-то шёпотом спросил Фёдор Михайлович: как-то дьявол. Я ведь вам о нем рассказываю. Вы помните, в Былине Святогор-богатырь выезжает в чисто поле, чтобы державу себе найти? Никакой державы, конечно, не находит, а встречает на пути плюгавого мужичка с сумой за плечами. Мужичок, увидев его, останавливается, снимает с плеч сумочку и кладет ее на сырую землю. Наезжает Святогор на эту сумочку и рукой своей исполинской тянет ее, но она недвижна. Тогда слезает Святогор с коня. Берётся за сумочку уже обеими руками богатырскими, понатуживается так, что потом и кровью обливается, но сумочка мужицкая так недвижной и осталась. А богатырь от натуги по пояс в землю вошёл. И в ужасе говорит: "Светогод, ты скажи же мне, мужичок, что в сумочке твоей схоронено?" "Мать сыра-земля в той сумочке", отвечает мужичок. "А ты сам кем будешь?" "Я Микула Селенинович, сын матери сырой земли". И далее, как помните, побил Микула богатыря Святогора. Святогор богатырь со Святых гор. Так что, прошептал мне дьявол, Святогор ни что иной, как христианство, побеждённое землёю и языческой правдой Микулы Селениновича. Вот что такое на самом деле ваша святая Русь. И потом он сказал: "Кто сказал?" "Дьявол, Фёдор Михайлович, я всё про дьявола. Никакое православие Русь от крови не удержит". Кровавый языческий Перун в нас куда сильнее. Его потопили в Днепре, но в душах он не утонул. Так что если кучка героев захватит власть и прикажет крестьянам, вы увидите, они стряхнут из святую Русь и возлюбленное вами православие, как пушинку с рокова. И знаете, что ещё сказал? Точнее, показал. Оказывается, возлюбленному нашему народу никакой свободы не надо. Им равенство подавай. Пусть голод и в несчастье, но равенство, чтобы у всех всё одинаково. Если рабство, то у всех, не дай бог, чтобы кто-то был свободен. Если голод, то у всех. Не дай бог, чтоб кто-то был сыт. Равенства. Это и есть русский социализм. Никакого изобилия, равенства. И дадим мы им это равенство, так сказал мне дьявол. А за неравенство будем судить. Главное равенство в труде. Все трудятся как можно больше, и все потребляют как можно меньше. Труд обязателен под угрозой смерти. Представляете, какое сильное государство создадим, могучее и главное счастливое, ибо в нём некому завидовать, все равны. И всё общее. Общие столовые и общие спальни, общее воспитание и производство, потребление словом вся деятельность и жизнь, и даже любовь, из-за которой столько преступлений. И здесь тоже никаких привилегий. Равенство. Это как же? Посмел я спросить. Женщина не смеет отказать уроду, если он ее хочет. И писанный красавец не смеет отказать старой горбуньи. Равенство. Постоянное равенство. Но способности куда деть, говорю я ему, то бишь дьяволу. А если он Коперник, допустим, или Цицерон? Как быть с гением? Здесь вы правы, объяснил мне дьявол. Здесь вы верно почувствовали. Высшие способности. Вот угроза равенства. Вот так что для равенства казнят. Цицерон лишится языка, Коперник глаза. Всё к одному знаменателю полное равенство. Бесед у нас с ним с дьяволом было много. И помню, спросил его, почему он ко мне так часто приходит. Я говорит, ведь тоже нигилист. Я ведь восстал в своё время против Бога. Да и вы, Фёдор Михайлович, что же изволили в нигилистов быть? Даже на Эшафоты побывали. Не будет ли это бестактностью с моей стороны спросить о впечатлении? Вдруг мне и его, то бишь Эшафот, тоже посетить придётся. Фёдор Михайлович сидел на диване, отодвинувшись в темноту. Аня, молчавшая дотоле, вдруг торопливо вмешалась в разговор. Фёдор Михайлович немного устал, нечаев с готовностью поднялся. Да-да, пора и честь знать. Но Достоевский вдруг тихо-тихо заговорил: Вы правы. Я стоял на эшафоте, приговорённый к смертной казни, и уверяю вас, стоял в компании людей образованных, идеально чистых и нравственно выдающихся. И стоя на эшафоте, я говорил себе: "Боже, сколько ты мог бы свершить, а вместо этого и сколько эти замечательные люди могли совершить доброго?" И страх был ужасный, но ещё ужаснее сожаление. Сознание того, что Бог спросит, куда зарыл свой талант, как объяснить ему, что потерял данную им жизнь из-за глупейшей социальной утопии. Когда привели на эшафот для исполнения казни, то перед смертью нам дано было несколько минут для покаяния. В эти минуты думал, что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь вве бесконечность и всё это было бы моё я бы тогда каждую минуту в век обратил ничего бы не потерял каждую бы секундочку что там отсчитывал уж ничего бы дармне и стратил и молил я его о жизни и он поверил мне и жизнь вернул с тех пор и следую за ним Он пристально глядел на Нечаева сверкающими, сверлящими глазами. Хоти покой прошептала: "Аня, уходите". Мы встали, попрощались. Он не ответил, сидел, сутулясь в темноте, смотрел перед собой в точку. Мы вышли в переднюю, Аня провожала нас точнее, торопливо выпроводила. Из комнаты раздался крик, Аня побледнела, раскрыла перед нами входную дверь, мы вышли, продолжая слышать крики. Нечаев сказал: «Уж не припадок ли у этого господина?» Перепугал я его истории с дьяволом. «Он, думаю, тоже с ним разговаривает, но крови боится. Жалкий человек, дрянь человек. К тому же соврал. Его здесь издавали, записки из мертвого дома. Да весь тираж под нож пошел, читать не захотели. Местные дураки. Они думают, что это русская повесть, а это уже всемирная повесть о молодости с топором. О свободе преступления, если цель благородна. Завтра они у тебя родятся». Наступает новое время, и я, Сергей Предтеча Крови, а ты мой первозванный, и ты пойдешь за мной. Если бы я знал тогда, что присутствую при удивительнейшей встрече. Если бы знал Федора Михайловича, с кем он говорил. Но он не узнал этого до смерти. — Завтра главный день, — сказал Нечаев. — Старик повезет тебя к Герцину, будешь рассказывать ему о Саратове. — О, как это было тяжело. А почему я, а почему не ты? Я был у него, но мы собаки разных пород. Ему не нравится, что я суров и дик. Он гуманист, сладенький старичок, богатый дворянчик. Их время прошло. Наступает наше беспощадное. Он во всем из старого времени. Его жена переспала с немцем-революционером. Он почему-то был против, что не положено свободной критически мыслящей личности. Требовал разъяснения отношений, содержа при этом их всех. Свою жену, а революционера и даже жену революционера. Конجلس со всем консервативно. Вызовами на дуэль, изгнанием революционера и смертью законной супруги. Единственно передовым было требование старого слюнтяя общественного суда над революционером. И подробное разъяснение членам будущего суда всех обстоятельств измены суд не состоялся. Но обо всех перипетиях адюльтерчика теперь знает вся революционная Женева.